С поэтессой Адалис мы, если не подружились, приятельствовали. Она часто забегала ко мне, чаще ночью, всегда взволнованная, всегда голодная, всегда неожиданная, неизменно острая. Вы и я меня к вам ревнует, я постоянно говорю о вас. С целью или без цели? И так, и так, от одного звука вашего имени у него лицо темнеет. Зачем темнить? И так не из светлых. Внешность Брюсова. Первое. Негибкость, негнущесть, вплоть до щетиной брыжущих из черепа волос. Бобрик. Невозможность изгиба, невозможность юмора, причуды, неожиданного. Всего, что относится к душевной грации. Усы, как клыки, характерная французская «анкрок», закрученный кверху. Усы нападчика, шевелящийся в гневе. Форма головы конус, посадка чуть кверху, Взирание и вызов, неизменная свысока, Волевой наполеоновский, естественнейший, Сосредоточенный воли, жест, Скрещивать руки. Руки вдоль тела не брюсов, Либо перо, либо крест. В раскосости и скуластости Перекличка с Лениным. Топорная внешность топором, а не резцом, Не крепко, но метко. При негодности данных Сильнейшее данное. Не дано. Дал. Здесь, как в творчестве, Брюсов явил из себя все, что мог. А глаза кари желтые. Волчи. Уже по написанию этих строк. Одна моя знакомая, на мой вопрос, какое у него было лицо, с гениальностью женской непосредственности. Не знаю, какое-то обутое. У одолись же лицо было светлое, Рассмотрела белым днем В ее светлейшей светелки Во дворце искусств, Угол Поварской и Кудринской, Дом графа Сологуба. Чудесный лоб, чудесные глаза, Весь верх из света. И стихи хорошие, Совсем не брюсовские, Скорее мандельштамовские, Явно петербургские. Брюсов совершенно вне элементарного, Но в чем-то правильного Деления русской поэзии на Москву И Петербург. Все говорят, что Брюсов мне их выправляет, жаловалась она, но, уверяю вас, вам нечего уверять. Брюсову на ПТ везет, и если выправлять, то, во всяком случае, не ему в данный час ваши. Что вы думаете о его стихах? Думаю многое, чувствую ничего. Но большой мастер, но большой мастер. Вот один из рассказов о о Брюсове. Рассказ, от которого у меня сердце щемит. У В. Я есть приемыш. Четырехлетний мальчик. Он его нежно и трогательно любит. Сам будет гулять и особенно любит все ему объяснять по дороге. Вот это называется фронтон. Повтори. Фронтон. Фронтон. А это вот колонна дорическая. Повтори. Дорическая. Дорическая. А это вот завитком. Ионический стиль. Повтори. Ионический, и так далее, и так далее. И вот недавно он мне сам рассказывал, собачка навстречу с особенным каким-то хвостом, закорючкой, и мальчик Брюсову, а эта собачка какого стиля? Ионийского или Дарийского?